Глава 9. Мы сидели у костра и ели зайчатину, запеченную Максом. Говоря, что умеет готовить, дракон не обманул. Действительно умеет, особенно когда под рукой специи из безразмерного рюкзака и Удивительно, что туда все наши чемоданы не влезли, вернее их содержимое. Даже представить боюсь, чем именно забит пространственный карман этой надиво вместительной сумки. Драконица, кстати, сама рюкзак модернизировала. Обещала и мне такое на день рождения подарить. Было бы здорово. После того, как закончила лечить брата, Макс отправился на охоту в ближайший лес. Защитную сеть от нежити на разбитый нами лагерь некромант поставил заранее. Ну а на случай, если кто-то живой нападет, у нас были я, Ева и Даррен. Вполне магический дееспособный дракон, хотя физически все еще слабый. «Флоренс мы в расчет не брали. Если в критический момент улетит на своих фейских крылышках, а не будет путаться под ногами, уже счастье». Макс сказал, что княжичу понадобится часа три или четыре на восстановление. «Потом мы либо полетим, как в прошлый раз, либо он повезет меня и брата на своей спине. Потому что иначе у нас будут большие проблемы, включая гнев князя и шанс нарваться на ритуал зова крови, которым тот угрожал». Странный все-таки отец у парней. Странный и пугающий. Я бы даже допустила, что это предвзятое мнение Макса на его счет, но... Даррен ведь не возразил, когда брат говорил о ритуале. Значит, так все и есть. Как самочувствие? Спросил Макс княжича, закусывая мясо салатом из мелко порезанных грибов и листьев. Нормальное. Ответил княжеч, который, в отличие от нас, ел без особого аппетита. После того, как поблагодарил Макса с Еваникой за свое спасение и пообещал их непременно вознаградить, он был подозрительно молчалив. Очевидно, подсчитывал, во сколько ему обойдется такая щедрость. А Ева все тянула с ответом и тянула, упорно, не называя цену, будто дразнила его. Хотя, почему будто? Драконица продолжала донимать ледяного принца, просто сменила тактику. «Полета селишь?» «Конечно», – заверил Даррен, но как-то слишком уж бодро. Опять проблему замалчивает или правда готов лететь? Наверное, второе. Все же дар не самоубийца. Повторно рисковать жизнью, зная, что чуть не погиб в прошлый раз, он не станет. Значит, решено. Кивнул Макс, подкладывая мне еще мясо с импровизированных шампуров, хотя я уже наелась. На попытку протеста парень сказал, что мне, как его жене и матери будущих драконят, надо хорошо питаться. Пошутил, конечно, но я все равно покраснела. А еще украдкой принялась себя осматривать. Ему не нравится моя фигура? Почему он постоянно хочет меня откормить? Да и в путь, пока князь что-нибудь не выкинул. Если опять плохо станет, сразу сигналь. Добавил Макс, обращаясь к брату. Тот кивнул. И это тоже съешь, Аль. Полезное. Потеряв интерес к дарану, муж снова переключился на меня, добавляя в мою зеленую тарелку салат. Да сколько ж можно-то? Кормилица-добытчик. Угу. Я с ним скоро колобком стану. Листья для гарнира и грибы он, кстати, тоже сам насобирал. Кисленькое такое растение, но вкусное. Я и не знала, что оно съедобное. Да я и о существовании его тоже никогда не слышала. Гиблые земли – точно не моя зона интереса. Зато на зайца, убитого некромантом, я косилась с большим сомнением. Вдруг нежить только свеженькая. Однако Макс заверил меня, что он в состоянии отличить живое существо от ходячего мертвеца. Да и Ева подтвердила, что мясо съедобное. Она всю еду машинально проверяет». «Для феи, которая животных не ест, дракон принес немного ягод. Мне тоже предлагал, зная мою любовь к лесным дарам. Но я отказалась. Пусть Флоренс ест. Ей тоже силы нужны». Ягодами златовласка и лакомилась, пока мы уплетали все остальное. Но ну, еще пару грибочков, запеченных на палочке, съела. Чисто за компанию. Воду пели речную. Драконица ее заклинанием очистила, а вместо посуды использовали какие-то лопухи, над которыми поколдовала фея. Получилась вполне симпатичная посуда, а главное прочная, только вилок с ложками не хватало. Их функцию выполняли зачарованные на прочность веточки с заточенными концами. Удивительно, но за все три часа нашего тут пребывания до нас никто так и не докопался. Никакие не кротали не налетали, пираньи переростки из реки не повылазили. Любопытные белки и тени осмелились подойти ближе, чтобы что-нибудь выпросить. Только прыгали по деревьям, поглядывая на нашу компанию из леса. Странно все. И даже как-то скучно. Я, признаться, уже привыкла к неприятностям. Более того, я была к ним готова как морально, так и физически. А тут внезапно тишь да гладь. костеры и уютные разговоры о всякой ерунде. Необычно. Спросить Дарена о шрамах я так и не отважилась. Все-таки это слишком личное. Да и потому, как он напрягся, когда я увидела его спину, стало ясно. Тема для стального дракона больная. Ну а мы не настолько близки, чтобы больные темы обсуждать. Зато я поинтересовалась об этом у Макса, когда помогала ему насаживать на палочки грибы. Насчет брата он лишь плечами пожал. Если и знает его секрет, не скажет, потому что это чужая тайна. А про свою рассеченную бровь рассказал все в подробностях. Оказывается, эту отметину он получил в детстве, когда сражался за сундук-сокровищами с с каким-то ракообразным монстром. За тот самый сундук, благодаря которому его мама впоследствии открыла сеть популярных кофейн и ресторанов. Судя по тому, что Макс после той памятной драки неделю жаром пролежал, а мать его отпаивала разными целебными зельями, обитатель морских глубин был либо магически одаренным, либо сильно ядовитым, а возможно и то, и другое вместе. Хм... Так значит, и Даррен с похожей твари, вцепился. Он же тоже водяной дракон. Но тогда почему шрамы такие крупные и только на спине? Неужели убегал от морского чудовища? Что-то плохо мне представляется ледяной принц, улепетывающий от опасности. Как-то это все не вписывается в его образ. Младший Георг может быть кем угодно, но точно не трусом. Разве что все случилось очень давно, когда он был милым маленьким мальчиком, а не блондинистой ледышкой, который скоро дыру взглядом в яванике прожжет. Как она не подавилась до сих пор от такого пристального внимания, не знаю. И как не взбесилась тоже. Дар, дорогой, доев ягоды, Флоренс принялась очень эротично облизывать свои холёные пальчики. «Почему ты такой мрачный? Все же уже хорошо. Эротично, но не гигиенично. У Евы же салфетки есть». Зачем устраивать очередное представление? Хотя понятно, зачем. Чтобы княжич перестал, наконец, пялиться на другую и переключился на единственную и неповторимую, прекрасную и талантливую госпожу Башен. Как не обидно это признавать, она, правда, оказалась очень талантливой. Парней нарисовала так, что даже драконица восхищенно присвистнула. Шикарно получилось. Признаться, я после этого наброска и посуды из растений стала гораздо лучше относиться к золотогривой прилипали. Магесса, создающая такие прекрасные вещи, не может быть совсем уж плохой. А то, что она пару повыгоднее себе ищет, так имеет на это право. Красивая, способная, еще и из уважаемой аристократической семьи теперь, учитывая второй брак матери. Почему бы не поперебирать кавалеров, раз те сами к ее ногам падают? Такие девушки знают себе цену и не размениваются по мелочам. Просто Флоренс слишком избалована вниманием и потому капризна. Это раздражает. И манипулировать людьми она очень любит. Хотя, может, это фейские гены так сказываются. Про Фейри много разных баек ходят. И везде они коварные интриганы. Они милые котята. Вот и золотоблазка такая. Кровь, как говорится, не вода. Я не мрачен, Флоренс. Немного помолчав, сказал Даррен. Просто задумался. Он снова уставился на Еванику, будто хотел что-то сказать, но не решался. О чем? Не унималась госпожа Башен. Чем девочку отблагодарить? Да? «Деньгами, конечно. Она же просто людинка. Ей нужны деньги». Сознанием дела заявила фея. И вроде бы ничего особенного не сказала. Все это действительно правда, но будто специально унизила, проведя между нами социальную границу. Мы с драконицей – нищие сиротки без титулов и поддержки семьи. А они с княжичем – парочка аристократов, способных купить все, что захотят, в том числе и нас. Даже меня задело. Чего уж говорить про мою подругу. «Именно!» – гордо скинула голову Еваника. Я просто людинка. А еще полукровка низший сорт для высокородных драконов. И... Во сколько ты оценишь мою помощь, господин высший сорт? снезвила она. Теперь уже драконица сверлила взглядом Дарана, а на его лице играли желовки. Немного помолчав, княжеч спросил. Сколько ты хочешь?